Глава 8. Блуждание на Угат. Игорь и его спутники свернули на широкую улицу. Немного прошли вдоль боковой ограды парка, а потом она неожиданно кончилась, и теперь слева была просторная площадка, а справа виднелся невысокий, нарядный двухэтажный длинный домик с многочисленными башенками на диво хорошо сохранившийся. Напротив же, через дорогу, как на подставке, возвышалось круглое здание с почти плоской крышей и множеством то ли высоких окон, то ли дверей. Видимо, тот самый спорткомплекс Олимпийский. Чтобы дойти до него, нужно было подняться по ступенькам. И Игорь совсем было приободрился и прикидывал, что такими темпами они быстро доберутся. Профессор уверял, что оттуда до станции проспект Мира уже довольно близко. Кстати, этот чудак что-то отстаёт. Что он там нашёл, интересно? Профессор тем временем споткнулся от трамвайной рельсы и поднял голову. Впереди застыл трамвай. Неприятное зрелище. Тем более на месте водителя, кажется, до сих пор чудом сохранился труп. Даже странно. Что его не сожрали до сих пор Стекла-то почти все выбиты У профессора в голове Почему-то закрутился детский стешок О медведях на велосипеде И зайчиках в трамвайчике Как он не старался отводить глаза От водительской кабины Но удержаться не смог Обходя трамвай Глянул еще раз Да так и застыл на месте Труп шевельнулся Теперь он смотрел прямо на профессора. Тот попятился, не отводя глаз от внезапно ожившего мертвеца. Потом заметил, что у него странно торчат вверх заостренные уши. Глаза блеснули зеленым. Тут профессор вышел из ступора и осознал, что за нарядный домик с башенками. Но было поздно. Зайчики в трамвайчике... Стоят звери около двери. Неведомое существо в кабине, имевшее мало общего с человеком, подобралось, готовясь к прыжку. Вдруг справа из-за домика долетел такой заунывный, такой тоскливый и полный лютой ненависти ко всему живому вой, что у путешественников крови застыла в жилах. Игорь поднял голову И тут на него налетел профессор, что-то бессвязно мыча и тыча в направлении нарядного домика. Потом отчаянно замахал руками, показывая, что надо немедленно уходить отсюда, куда угодно, лишь бы подальше. Но неведомый обитатель домика разразился новой руладой, в которой, кроме ненависти, можно было различить торжество. И тут же ему ответили откуда-то сзади, из оставшегося за спиной сквера. А потом кто-то подал голос и в парке, совсем рядом. Игорь с ужасом заметил, что именно здесь ограда была повалена. А значит, вздумай, неведомый хищник приблизится. Преграда для него не существует. Так значит, их предупредили. Охота началась. Игорь махнул рукой вперед, надеясь, что остальные поймут. «Отставать не надо» и двинулся в сторону Олимпийского, держа в поле зрения домик с башенками с правой стороны. Попутно он заметил, Саид старается следить за темными зарослями слева. Профессор, невзирая на возраст, так резво рванул вперед, что и подгонять не надо. Женя с Мариной старались держаться поближе к Игорю. В парке возвышались раскидистые кроны деревьев, которые уже 20 лет некому было подстригать. Теперь их ветви переплелись между собой, и оттуда за путешественниками тоже следили чьи-то недобрые глаза. Сверху раздавались гортанные тревожные крики птиц. Когда они прошли чуть дальше, крылатые тени сорвались с ветвей и принялись кружить у них над головами, громко крича, словно оповещая всех об их присутствии. И вдруг Игорь увидел, Впереди их тоже ожидают. Три черных силуэта. На первый взгляд огромные собаки. Глаза светятся красным. Они стояли на дороге, даже не пытаясь таиться. вой сзади стал приближаться. И снова ему ответили с обеих сторон. Людей явно загоняли. От домика с башенками отделилась темная тень. Крупный зверь по кошачьей плавно двигался в темноте, а сзади показалось, — подумал сперва Игорь. И тут же понял, нет, не показалось. Там было какое-то существо, и передвигалось оно на двух ногах, лапах, нижних конечностях, а верхних держало палку. Человек? Не может быть. Но кто тогда? «Неужели это те же существа, что раскладывают обглоданные черепа перед статуями на цветном бульваре? Те, что легко находят общий язык с хищниками и вместе с ними охотятся на людей? Проклятая старуха! Она знала, она с ними заодно, она нарочно направила нас на верную смерть!» Соображать нужно было быстро. И Игорь кинул взгляд налево. «Там тянулась просторная заасфальтированная площадка вдоль ограды парка». «В парк лучше не соваться, но придется взять левее. Тем более, что и в Олимпийский так удобнее будет попасть». «Да, наверное, Кастанеда и об этом ничего не писал». «Пришло ему в голову абсолютно не кстати». «Хищники впереди как будто совсем не беспокоились». Они лениво потрусили параллельным курсом по дороге, усыпанной опавшими листьями, огибая остовы машин. Вой со стороны парка прозвучал на этот раз ближе. Людей куда-то целенаправленно гнали. Оглядываясь, Игорь видел подбиравшегося все ближе крупного гибкого хищника и жуткое существо с палкой, которое, слегка сгорбившись, легко бежало следом за ним. Громов издалека заметил ступеньки подземного перехода, но, подбежав ближе и посветив фонариком, увидел, что он обрушен. Ничего не оставалось делать как идти вперед. Круглое здание Олимпийского они уже миновали. Справа были еще какие-то двухуровневые сооружения, а дальше виднелись обломки высотного дома. По левую руку тянулась ограда парка, возле которой Игорь увидел небольшое странное сооружение. Вроде навеса, а под ним белые столбики и застывший автомобиль, из которого к одному из столбиков тянулся шланг. Рядом валялись чьи-то останки и несколько больших пластиковых канистр. А когда Игорь попытался разглядеть, что дальше, ему чуть плохо не стало. Впереди был огромный котлован, курившийся паром. И лишь кое-где далеко виднелись остатки кирпичного строения. На дне котлована что-то шуршало и булькало, и у Громова почему-то не возникало желания выяснять, что именно. «Все пришли», — подумал он. Хищники, между тем, понемногу сокращали расстояние. И вдруг со стороны парка послышался жуткий треск, словно кто-то ломится сквозь кусты напролом, подминая их под себя, сминая и плюща, как простую траву. К ним явно приближался истинный хозяин этих мест. Игорь поднял автомат, хотя сам понимал, такому созданию это как укус комара. Даже если оно не станет жрать людей, то просто раздавит их или загонит в котлован. В любом случае им конец. «Может попробовать развести костер?» – тоскливо подумал он. Игорь уже уверовал в мощь огня, но здесь, на открытом воздухе, Это вряд ли поможет. Не смогут же они вечно сидеть возле этого костра. Нет, тут надо что-то более радикальное. Но все же попробовать стоило. Игорь плеснул немного драгоценной горячей жидкости на капот автомобиля и чиркнул зажигалкой. Язычки пламени неуверенно заплясали по ржавому железу. И вдруг он почувствовал, что его схватили за руку, Профессор с неожиданной силой волок его прочь, что-то крича при этом. Поддавшись панике, кинулись бежать и остальные, чуть ли не навстречу хищникам. Те, слегка опешив, даже отскочили, впрочем, недалеко, и настороженно выжидали, что дальше. Зверь из породы кошачьих выгнул спину, изготовившись к прыжку. «За ним!» Бесновалось, приплясывая и торжествующе подпрыгивая в нетерпении, размахивая палкой и издавая гортанные крики, странное человекообразное существо. Профессор вдруг указал в сторону парка. Там, недалеко от изгороди, стоял человек в костюме химзащиты и противогазе. Только вот в руках у него было непривычное оружие, а нечто похожее на самодельный арбалет, который Игорь видел у одного из сталкеров. Из этого арбалета незнакомец целился в них. Игорь загородил собой женщин, и в ту же секунду стрела взвелась в воздух. Но то ли у стрелявшего в последний момент дрогнула рука, то ли он не сумел толком прицелиться. Стрела свистнула у Громова над головой. В отцветах огня что-то блеснуло на груди у загадочного стрелка. Металлические вставки на груди. У кого-то Игорь видел такие совсем недавно. Стрелок достал из колчана за плечами другую стрелу и снова прицелился. Сзади полыхнуло. Волна жаркого воздуха толкнула людей в спины. Игоря что-то больно ударило по плечу, а Женя вовсе упала на четвереньки. Громов оглянулся. За их спинами бушевал столб огня. Хищники попятились. Впрочем, отбежав метров на 200, они снова застыли в ожидании. Огонь позволял четко различить их темные силуэты. Зарево осветило и гибкого зверя с круглой усатой мордой, и двуногую тварь позади него. Существо то ли было покрыто длинной шерстью, то ли завернулось в меховой плащ. На плоском, как блин, лице, имевшем лишь отдаленное сходство с человеческим, Имелся уродливый вырост, что-то среднее между носом и хоботом. Но Игорь мог бы поклясться. Это именно лицо, а не звериная морда. Глаза были сощурены от яркого света. И вдруг, словно в ответ, с противоположной стороны парка прогремел другой взрыв, в десять раз более мощный. Содрогнулась земля, высоко в небо взвился огненный вихрь. Рядом с людьми в кустах послышался треск ломаемых сучьев. Хищники удирали без оглядки. Даже утопленница в пруду, наверное, от изумления, приоткрыла на миг глаза. «Что за цепная реакция?» — подумал Игорь. И сжался, ожидая, что сейчас еще где-нибудь рванет. Но все было тихо. Только на противоположном конце парка разгоралось зарево и слышался треск пожираемых огнем деревьев. А потом и впрямь послышалось еще несколько взрывов, но уже не таких внушительных. Как только прогремел первый из них, жуткое существо, издав гортанный возглас, полный гнева и разочарования, оседлало вздыбившегося зверя, вцепилось ему в холку и, подгоняя палкой, умчалось прочь в направлении домика с башенками. Стрелок в костюме с металлическими вставками рухнул на землю, Затем поднялся и, прихрамывая, торопливо заковылял к изгороди. Еще несколько мгновений, и он скрылся в темноте парка. Теперь Игорь окончательно понял, куда подевалась Ася. Взрыв, скорее всего, был делом ее рук. Это был последний привет от подруги Саида. Громов был уверен, Аси больше нет. Да и музей, скорее всего, тоже. Отчаянная девушка своим безумным поступком Обеспечила им передышку, хотя сама она, конечно, такой цели перед собой вовсе не ставила. Почему-то подумалось, а вот пятиконечное здание, скорее всего, опять уцелело. Но раздумывать долго было некогда, и они побежали в сторону ступенек, ведущих к Олимпийскому. Надо было торопиться, пока животные не опомнились. Впрочем, Игорь не думал, что они скоро опомнятся». Люди быстро поднялись по ступенькам на два пролета вверх и вышли к огромному зданию. Высокие окна, больше похожие на двери, кое-где оказались выбиты. Внутри было темно. Справа возвышались башенки, увенчанные полумесяцами. «Иди так, чтобы месяц был по правую руку», — вспомнил Игорь. Еще правее виднелось странное здание с выпуклой зеркальной поверхностью. Некоторые стекла вылетели, и вместо них чернели темные провалы. На крыше сидела нахохлившись крупная вечуха и, казалось, дремала. Увидев башенки, Саид разволновался. Он опустился на землю, показывая на них рукой и пытаясь что-то сказать. Игорю некогда было разбираться в его настроениях. Он схватил Саида за плечо и тут увидел, что впереди маячат подозрительные черные тени. Теперь не оставалось ничего другого, как попробовать пройти через комплекс. Игорю почему-то казалось, что туда звери не сунутся. И он решительно шагнул в ближайшее выбитое окно, или то была дверь, показывая пример остальным, снова включая фонарик, начинавший уже садиться». Под ногами шелестела бумага. Странные это были звуки, похожие на вздохи. Последним внутрь шагнул Саид, все еще оглядываясь на башенки с полумесяцами. Они прошли немного вдоль окон. Потом профессор вдруг решительно свернул в сторону, где ступеньки вели вниз. Старик внезапно захотел найти то место, где обычно сидел со своими книгами его приятель Валентин. Воспоминания оказались такими ясными, словно не было этих двух десятков лет. И он последний раз был здесь буквально неделю назад. Он так и представлял себе Валентина. Высокий, грузный, с выступающим животом, лысоватый, добродушный. Стоит в толстовке и свободных спортивных штанах и спрашивает с хмурой иронией. «Ну, где же покупатели-то?» Он никогда не торопился. С ним всегда можно было поболтать. И только теперь профессор понял, как все эти годы ему не хватало вот таких вот бесед. Что случилось в тот день с Валентином? Был он здесь или остался дома? Скорее всего, приятеля уже давно нет. Но как не хочется в это верить? Профессор любил приходить сюда в былые времена. Но нередко ему становилось грустно в Олимпийском. Он помнил, как было оживленно на книжной ярмарке в девяностые. Иной раз по выходным протолкнуться было трудно. Тогда сразу появилось столько новых книг, и люди жадно ринулись наверстывать упущенное, восполнять информационный голод. Шумная толпа обтекала столики, заваленные книгами в пестрых обложках и глянцевыми открытками. От их обилия разбегались глаза. Но через какой-то десяток лет ярмарка выглядела уже по-иному. Апатичные торговцы, у большинства из которых на лотках был примерно один и тот же набор книг, согревались чаем с надеждой, глядя на немногочисленных покупателей. У некоторых товар лежал на складных столиках, а у иных был сложен стопками прямо на полу. Многие мрачно предрекали, что электронные книги Скоро вытеснят бумажные. Но еще раньше, чем это случилось, мутанты вытеснили читающих. Первое время после катастрофы книгами топили костры, потом спохватились. Уничтожить их было легко, а вот воспроизвести заново надежды не было. Книги вновь стали ценностью. Главным образом, конечно, те, по которым можно было чему-нибудь полезному научиться. Но даже никчемные, на первый взгляд, издания служили напоминанием о прежней жизни, тем более, что их оставалось все меньше. Профессор вспомнил, как в прежней жизни на одной из научных конференций делилась опытом библиотекарша, кажется, издания. Она сказала, что они сохраняют все вышедшие книги, не пытаясь разделить их на хорошие и плохие. Для них все это культурное наследие. И вот теперь книги валяются прямо под ногами. Бери, сколько сможешь унести. Но, как нарочно, именно сейчас лишний груз так не кстати. Вот так обычно всегда и бывает. Мысленно ругаясь последними словами, Громов спешил за стариком, а остальные старались не отставать. У Игоря мелькнула была мысль наплевать на старого чудака. «Пусть свебродит тут хоть до посинения, а они дальше пойдут». Но дорогу-то знал один профессор, а сам Игорь на поверхности среди хаотичного нагромождения высотных бетонных коробок чувствовал себя очень неуверенно, хотя общее направление движения более-менее представлял. Так что без профессора пока обойтись было нельзя». Они оказались в помещении, по центру которого, через равные промежутки, стояли высокие четырехугольные колонны. Профессор мчался вперед целеустремленно, Игорь и остальные еле поспевали за ним. Громов лишь мельком замечал разбросанные и перевернутые небольшие столики, сломанные стульчики и книги, книги под ногами. Возле одной колонны лежала куча тряпья. «Скорее всего, чьи-то останки», — подумал Игорь. «Еще валялись какие-то фигурки, коробочки, пестрые куски бумаги и картона». Игорь поднял голову. Высокий потолок терялся в темноте. Там, наверху, тревожно подпискивая, стремительно перепархивали небольшие создания. «Летучие мыши», — понял Игорь. «Их тут целая колония». Он почти обрадовался. По крайней мере, они были относительно безобидными. Хотелось бы верить, конечно, что их тут не слишком много. В большом количестве даже эти безобидные зверушки могут быть опасны. Профессор свернул в бок, спустился по ступенькам, и следующая за ним группа очутилась в просторном подвале. Игорь, шагавший первым, краем глаза заметил рядом лестницу, ведущую на верхние этажи. Профессор явно чувствовал себя здесь как дома, но Громову, было не по себе в этом лабиринте. Слишком много пустого места, слишком много темных углов, где могут их подкрауливать здешние обитатели. Тут профессор уверенно огляделся, сделал еще несколько шагов и принялся рыться в книжных россыпях. Игорь тем временем пытался осветить пространство вокруг. Ему не нравилось в замкнутом помещении. «Эх, Васьки с нами нет», — с тоской подумал он. «При нем этот старый чудак вел себя смирнее, не своевольничал». Профессор поднял с пола один томик, второй, затем выхватил у Игоря фонарик и принялся рассматривать остальные. Женя опустилась на пол и тоже принялась перебирать книги. Марина с тревогой оглядывалась по сторонам. По углам шевелились смутные тени. Игорь тоже уловил какое-то движение. Из угла поднялась тощая фигура. Громов начал поднимать автомат, но вдруг увидел, что существо закутано в какие-то серые лохмотья. Неужели это чудом выживший человек? Это открытие так потрясло его, что он решил не торопиться. Тем более, что существо вроде бы не проявляло агрессии. Возможно, он поступил правильно. Появилась еще одна фигура, вторая, третья. Да их тут много, в панике подумал Игорь. Но неведомые существа не стремились нападать. Правда, одно из них протянуло костлявую конечность и вцепилось в книгу, которую держал в руках профессор. Но тот тоже не хотел уступать. Так они и тянули, Томик, каждый к себе, в совершенной тишине. Игорь понял, надо как-то заканчивать все это и уходить. Но как? Старый чудак нисколько не боялся странных созданий и, видимо, категорически не желал оставлять им свою добычу. А если начать стрельбу, не рассверепеют ли они, не накинуться ли толпой? Еще неизвестно, легко ли свалить такого из простого автомата. А патронов-то в обрез. Положение неожиданно спасла Марина. Она вдруг сняла рюкзак, покопалась в нем и решительно протянула упрямому существу пестрый шарфик, один из тех, что Игорь принес из магазина на трубной. Существо тут же отпустило книгу, взяло шарфик и принялось с явным удовольствием перебирать его в костлявых пальцах. Два других приблизились, склонили набок странные удлиненные лысые головы и принялись что-то бормотать профессор оставили в покое, и он, воспользовавшись этим, быстро сунул несколько томиков в рюкзак. Он бы, может, и дальше остался здесь, но Игорь тряхнул старика за плечо и выразительными жестами показал, что надо убираться побыстрее. «Если возьмешь что-то, обязательно надо что-то оставить взамен», — вспомнил Игорь слова Константина. Не это ли он имел в виду?